Глава 24 четвертая Пять флигелей, дань под Халимов. странника немытыми стопами Простерся низковечный дом В болоте старом, поглотившем о Где кровь владык течет потоком чистым Между пеньков трухлявых исполинов, Там, где леса шумели величаво, К пустой обители пять троп ведут. Пойдешь любой, вся кляжешь на алтарь под нож, И серебро течет во след в воде, что подгрызает корни, Вертясь в коверных жадных под землей, Где кости королей стучат, катясь в грязном иле, Пять дорог ведут к душе, плененной и обратно, А всех, чье сердце истекает кровью, в край дикий. День обители. Финторас мрачный. Теплая речная вода стала кровью демона. Сосудом, по которому она поднималась, потоком, давящим на его стенки. Демон знал, где-то впереди сердце, источник силы, чужой и в то же время знакомый. Хозяин сердца ничего не подозревал, иначе бы не подпустил демона так близко, ибо спрятанная в сердце сила, стоило придать ей направление, могла разорвать любые оковы. Подземные русла, пронизавшие пространство под раскинувшимся на берегах реки великим городом, Хранили некий секрет. Демону было поручено притащить в город целый флот, чье присутствие теперь волновало поверхностью вод. Отсюда можно легко дотянуться до страшного сердца и внезапным броском схватить его множеством рук. Наесться досыта и обернуться свободным и сильным, как дюжина богов. Подняться, подобно вождю жестокого мира древних времен, повелительно, неотвратимо, неистово, яростно. Карабкаясь вверх из черного речного ила, как огромный краб, демон пропускал сквозь себя вековые тайны. Их много скопилось на дне древней реки. Слой за слоем ложились на дно реликты из былых преданий, зацепившиеся за обломки грязные сети, затонувшие корабли, неровные ряды запечатанных, еще хранящих земные богатства амфор. Повсюду валялись гниющие кости. Течение сметало их в кучки на дне карстовых воронок. А еще глубже, в плотном иле, в объятиях тьмы лежали маслы, которые давление сплющило и превратило в кристаллические решетки, напоминающие каменные скелеты. «Покой, — понял демон, — не наступает даже после смерти. Глупые люди, чья жизнь коротка, а желания безмерны, явно считают иначе и мечутся, как мысли над медленным хороводом почвы и скал. Вода же способна устремиться вперед, обгоняя всех и вся, а может стоять на месте почти без движения. Именно в ней проявляет себя священная сила богов, но сама вода ничего не чувствует. Демон знал, эту силу можно взнуздать. Боги научились ею пользоваться и теперь повелевают океаном. Однако океан питается от рек и ключей, бьющих из толщи скал. Морские боги на самом деле зависят от богов рек и внутренних водоемов. Демон, древнее божество дух-источника, решил восстановить нарушенное равновесие, ждущее под городом сила поставит на колени даже морских богов. Мысли об этом, их необычная четкость, были слаще сладкого. Демон пробовал реку на вкус, ее яркое течение, обильные истоки с берегов. Внутри демона просыпалось сознание. Какое наслаждение! «Хороша затычка!» Шурк повернулась к тигол Тот улыбнулся с невинным видом. «Ну, если ты соврал, Тигол Бедикт...» «Чтоб я соврал? Да никогда!» Тигол встал с пола и принялся мерить шагами захламленную комнатку. «Можешь гордиться своей работой, Силуш». Ловко ты подоткнула кожу вокруг самоцвета. Ни одной морщинки не видно. Если только не хмуриться, вставила Шурка Лаль. Даже тогда лишь маленькая складочка. Что ж, тебе виднее. Селуш торопливо сложила материалы в мешок. Я так и знала. Опять будет буча. Тебе следовало бы ее поблагодарить, Шурк, предложил Тигол. Трогая кончиками пальцев, вставленный в лоб самоцвет в серебряной оправе, воровка, помешков, со вздохом сказала. «Спасибо, Селуш. Я не тебя имела в виду», — ответила женщина. «Тисто на подходе. Литер проиграл войну. Страшно, что теперь будет? Помяните мои слова. В моду войдет серая кожа. Мне, однако, не досуг менять подход к делу», — неожиданно просветлев, добавила она. «Смешивать грунт для мертвенно-бледных оттенков я уже умею». Посмотрев на Шурка Лаль, женщина продолжила. «Работа с тобой и мне пошла на пользу, Шурк. Назову новую серию «Мертвая воровка в полночь». «Забавно». «Спасибо, но о комиссионных даже не заикайся». «Мне бы и в голову не пришло». «Ну, пора», — сказала Силуш, закидывая мешок на плечо. «Пару дней посижу в подвале, чего и вам советую». Тегол обвел взглядом комнату. У меня нет, подвала Силуш. Я всегда говорила, главное подать идею. Пока. Зашелестела занавеска, и женщина скрылась. Сколько сейчас времени? Спросила Шурка Лаль. Почти рассвет. Где твой слуга? Не знаю, где-то шляется. Серьезно? Тигол хлопнул в ладоши. Давай поднимемся на крышу. Посмотрим, как мой стражник-молчун отреагирует на твою красоту. Что он там делал все это время? Наверное, стоял прямо над входом на случай появления непрошенных гостей, чего, к счастью, не случилось. Посыльная от Бриса не в счет. Как можно остановить лазутчика, стоя на крыше? Полагаю, слетев вниз шквалом из мечей, ножей и дубинок и в мгновение ока вышибив наглицу мозги. «А ты хотела бы, чтобы он окликнул нас, побежал к задней лестнице, спустился вниз и тогда уж сполна отомстил за нашу смерть?» «За твою смерть. Я и так мертвая. Ты, разумеется, права, извини». «Неудивительно, что ты в растерянности тягол», — произнесла Шурк, обеими руками откидывая назад текучие черные волосы. От этого жеста привлекательно всколыхнулась ее грудь. «Раньше тебя не интересовали мои достоинства». «Ага, достоинства. Удачное выражение, под ним можно понимать все, что угодно. Так мы идем приветствовать Зарю или как?» «Если настаиваешь. Только ненадолго. Ублала начнет волноваться». Харлест ему растолкует, что мертвым незнакомо чувство времени, Шурк. «Он что-то бормотал о четвертовании Харлеста, когда я уходила». Шурк первой направилась к лестнице, ведущей на крышу. Ты, кажется, говорила, что он запечатан в саркофаге, заметил Тигол. Зато его хорошо слышно. Он грозно шипит и царапает крышку изнутри. Это действует даже на мои мёртвые нервы. Будем надеяться, что Ублала не успеет ничего натворить. Они начали подъём. Небо бледнело на востоке, но воздух сохранял свежесть. Телохранитель молча указал на реку. Ее поверхность кишела судами флота Эдур, сотни рейдерских баркасов и барж, черные полотнища парусов. На флагманских кораблях из бортов выдвинулись весла. Высадка десанта могла начаться через удар колокола. Тигол некоторое время наблюдал картину, затем посмотрел на северо-восток. Столбы белой пыли вчерашней битвы рассеялись. Лишь легкий дымок вился над развалинами крепости, Подсвечиваемые высоко над горизонтом первыми утренними лучами. Вдоль западной дороги двигалось вытянутое пыльное пятно. Оно приближалось по мере восхода солнца. Тигол и шурк долго стояли молча. Наконец женщина отвернулась и сказала: Мне пора. Не лезь на рожон, посоветовал Тигол. Шурк задержалась на верхней ступеньке лестницы. А ты, Тигол-бедикт, не слезай с крыши. И не отпускай далеко стражника. Хороший совет. Герун Эберект не упустит возможности заглянуть к тебе в гости. К тебе тоже. У западных ворот неистовый перезвон колоколов возвестил о приближении армии Эдур. Воровка скрылась в люке. Тигол повернулся лицом к западу. Спину пригревала. «Денек будет жаркий», — подумал он. Рука не сал покоилась на плече короля, но Брис видел, что наложница едва держится на ногах. Она почти всю ночь не смыкала глаз, сидя рядом с изгарой Дисканаром, словно ее любовь могла уберечь короля от беды. Измученный правитель провалился в сон. Он сидел на троне, как мертвец, грузно, опустив голову на грудь. Ночью корона соскользнула с его головы и теперь валялась рядом с помостом. Канцлер Трибангнол некоторое время тоже сидел рядом, но ушел с последней смены караула. Ставший похожим на призрака после потери королевы и принца Туру дал Бризад, заметно постарел и осунулся. Он бродил по коридорам, ни с кем не разговаривая. Финад морох Неват куда-то делся, но Бриз не сомневался, что Мечник, если будет нужно, вернется. Несмотря на свалившиеся на него невзгоды, морох был отважным воином. Слухи о его поведении у высокого форта, по мнению Бриса, не стоили слюны, вылетавшей из рта ругавших его придворных. Первый явнух Нифодас вместе с Брисом Беддиктом взял под свою команду остатки дворцовой стражи. Каждый вход был перекрыт баррикадами и охранялся как минимум тридцатью стражниками, за исключением королевского прохода, в который выживший из умаседа запретил кому-либо заходить. Вокруг дворца в разных точках Литераса занимал позиции местный гарнизон под началом до Геруна Эберикта. Солдат было слишком мало, чтобы удерживать ворота или стены, но они все равно готовились к бою. По крайней мере, так думал Бриз. Последнее время он почти не отходил от трона, а Герун, взяв на себя командование гарнизоном, больше не появлялся во дворце. Благодаря заклинанию Нифоды королевский поборник крепко проспал на скамье у главного входа в тронную залу добрые полдюжины ударов колокола. Слуги разбудили его к завтраку. День начинался с неестественной обыденностью. Озябнув под доспехами в пропотевшей одежде, Брис быстро поел и подошел к сидящему напротив него на другой скамье Нифодосу. «Первый евнух, теперь ваша очередь отдыхать». «Поборник, мне не нужен отдых». У меня было мало работы, я совершенно не устал. Бриз заглянул ему в глаза. Взгляд евнуха, острый и настороженный, совершенно не походил на маску ленивого безразличия, которую тот обычно являл миру. Как вам угодно, ответил Брис. Первый евнух улыбнулся. Наступает наш последний день, Финад. Бриз нахмурился. Нет никаких причин считать, что Эдур лишат вас жизни, Нифодас. Ваша мудрость, как и канцлера, еще пригодится. Мудрость? Вы мне листите, Финад. Первый евнух замолчал. Брис глянул на трон и приблизился к Ниссал. Первая наложница. Король не скоро проснется. Он взял женщину за руку. Не волнуйтесь, продолжал Брис, почувствовав сопротивление. Прилягте вон на той скамье. Она недалеко от трона. Почему, Брис? Почему все рухнуло так быстро? Непостижимо. Брис вспомнил тайные встречи, на которых Нисал, Сунут Алхибас и Нифодос, с королем в раздиравших королевский двор атмосфере всеобщей подозрительности, плели козни и интриги. В то время первой наложницей было не занимать уверенности в себе. Глаза ее светились хитростью. Литерийцы относились к Эдур с их землями как к жемчужине, которую осталось лишь выковырнуть из раковины. «Не могу знать, Несал». Первая наложница позволила отвести себя от тронного помоста. «Как тихо? Уже утро?» «Да, солнце встало». «Он не покинет трон». «Ясное дело». «Ему страшно». «Вот Несал, ложитесь здесь». «Возьмите подушки. Не очень удобно, но...» «Ничего, все хорошо, спасибо». Глаза женщины закрылись, как только она улеглась. Бриз постоял немного рядом. Первая наложница крепко спала. Финат развернулся и прошел в коридор с низкими сводами. Чуть поодаль, на центральной плите пола, свернувшись калачиком, спал Седа. Над стариком склонился Герун Эберикт с мечом в руке. Брис осторожно подошел. Финат Герун бросил на него равнодушный взгляд. Королевская вольница имеет предел, Герун Эберикт. Тот лишь оскалил зубы. Он выжил из ума, Брис. Убить его акт милосердия. Не тебе судить. Герун склонил голову на бок. Ты решил помешать? Да. Поколебавшись, Герун отступил назад и вставил меч в ножны. «Считай, что ему повезло. Еще пара ударов сердца и...» «Почему ты здесь?» «Все мои солдаты уже расставлены по местам. Что еще делать?» «Командовать ими». Герун громко фыркнул. «У меня сегодня есть дела поважнее». Бриз помолчал, взвешивая, не стоит ли прикончить наглеца прямо на месте. Герун, словно угадав мысли поборника, осклабился еще шире. «Возвращайся к своим обязанностям, Брисби Он подал знак, и в коридор вошла группа подчиненных ему стражников. «Тебе положено сложить голову за короля. В любом случае...» — бросил он, удаляясь. «Ты лишь подтвердил мои предчувствия. За это отдельное спасибо». Что важнее, честь или родная кровь? «Я понял, чего ты хочешь, Герун Эберикт, и предупреждаю, на этот раз ты не сможешь прикрыться королевской вольницей». «Ты от имени короля говоришь? Брисбедикт, немного ли ты на себя берешь?» «Король приказал тебе командовать гарнизоном и оборонять город. Никто не разрешал тебе оставлять посты и заниматься сведением личных счетов». «Оборонять город? Ты ведь не дурак, Брис? Если гарнизону угодно героически стоять до конца, я им не помеха. Мне же хочется пережить проклятое нашествие. Тистый Адур меня совершенно не пугают. С этими словами он повернулся и вышел в сопровождении личной гвардии. Честь или родная кровь? У меня нет выбора, Тегол. Прости меня. Буг, почти никого не застав на стене, не удивился. Ни один стражник не преградил дорогу. Всю гарнизонную охрану, похоже, бросили на защиту узких мест города. Станут ли солдаты сопротивляться всерьез, сказать было трудно. Однако с их появлением улицы быстро опустели. Слуга, облокотившись на зубец стены, наблюдал за продвижением армии Эдур по западной дороге. Поглядывая время от времени в левую сторону, он одновременно следил за приближением флота и гигантского демона смерти под ним. Существо это занимало пространство реки почти наполовину лиги. Грозная жестокая тварь жаждала освободиться от магических оков. Распахнутые настежь западные ворота никем не охранялись. Авангард армии Эдур подошел к ним на тысячу шагов и настороженно замедлил шаг. Бук вздохнул и посмотрел на еще одну фигуру, стоящую на стене. «Вам, кажется, следует поторопиться». Художника хорошо знали в Литеросе. Пышная грива переходила в растрепанную бороду, закрывавшую подбородок и шею. На лице едва виднелись курносый носик и голубые глазки. Жилистый коротыш писал картины, то возбужденно подпрыгивая, то стоя на одной ноге, на холстах, чей размер не позволял вместить задуманное полностью. Отсутствие перспективы давным-давно возвели в ранг сначала индивидуальной манеры, а потом и оправданного стиля, если только художественный стиль нуждается в каких-либо оправданиях». Услышав совет Бугга, художник скривился и поджал одну ногу, оперев ступню о колено другой ноги. «Сцена, глупый вы человек, выжжена у меня в мозгу. Прямо за левым глазом. Я ничего не упускаю. Ни одной мельчайшей подробности. Вот увидите, историки еще прославят мой сегодняшний труд. Прославят». «Так вы уже закончили?» «Почти». «Еще совсем немножко, чуть-чуть, да, со всеми подробностями. У меня опять получилось. Вот что потом скажут. Да, получилось». «Разрешите взглянуть?» Живописец вдруг насторожился. «Я ведь и сам почти историк», — добавил Бук. «Правда? Выходит, я читал ваши труды. Вы знамениты? «Знаменит? Возможно». Но вряд ли вы что-либо читали. Я пока еще ничего не написал. А, вы лектор. Философ, плывущий по океану истории. Ай, как хорошо. Я мог бы написать этот сюжет. Вы позволите взглянуть на картину? Широкий жест, испачканный разноцветной краской руки. Подойдите ближе, дружище. Вот, оцените мою гениальность. Балансирующий на Мальберте холст был больше в ширину, чем в высоту, как и подобает картине, запечатляющей панораму исторического момента. Ширина полотна примерно равнялась расстоянию между пальцами разведенных в стороны рук. Буг, пытаясь разобраться в замысле художника, обошел вокруг Мольберта. Он увидел всего два цвета, разделенных неровной диагональю, кричащий красный в правой части картины и грязно-коричневый в левой. «Шедеврально!» — воскликнул Буг. — А что здесь изображено? — Вы что, слепой? Художник ткнул кисточкой в полотно. — Колонна! Эдур наступают! Целая армия! Ну и штандарт, конечно! Штандарт! Буг, отодвинувшись и прищурившись, посмотрел на крохотную красную точку. Штандарт передового отряда. — Ага, теперь ясно. — Блеск моего таланта ослепил вас, не так ли? — Вы совершенно правы. Он лишил мои глаза способности видеть, а ум — понимать. Художник ловко переступил с ноги на ногу и замер, задумчиво посматривая на колонну Эдур. Пока я творил, они, конечно, успели подойти ближе. Жаль, не захватил с собой второй холст, чтобы отобразить новые детали. Ну, можно прямо на стене. Кустистые брови выгнулись дугой. Глубоко. Вы воистину философ. «Однако мне пора». «Да-да, хватит меня отвлекать. Мне надо сосредоточиться». Буг без шума спустился по каменным ступеням. «Прекрасный урок», — пробормотал он себе под нос, выходя на улицу. «Главные детали. Как много еще предстоит сделать». Буг шел по пустынным улицам, избегая крупных перекрестков, где громоздились баррикады и в нервном ожидании расхаживали солдаты. Вскоре слуга свернул за угол и приблизился к разрушенному храму. Рядом с руинами стоял Турудалбрезад. Он встретил подходящего Бугга взглядом. Есть предложение, спросил Бог по имени странник. В каком смысле? Избранный мною смертный не пришел. Вот как? Плохи дела. Джеки уже ворвались в город. Да. А с кораблей высадились первые Эдур. А сам чего? «Не могу. Мой аспект связан определенными ограничениями». «А, понимаю. Подтолкнуть, потянуть, нажать». «Верно, но больше этого не ни, ни «Ты и так действовал предельно открыто». Странник кивнул. «Что ж, твои затруднения мне понятны». «Потому и спрашиваю. Предложение есть?» Слуга погрузился в раздумье. Бог терпеливо ждал и, вздохнув, произнес. «Может быть. Жди здесь. Если получится, я тебе кого-нибудь пришлю». «Хорошо. Уверен, ждать придется не слишком долго». «Надеюсь, что нет. Все зависит от моего красноречия». «Тогда опасаться нечего». Буг ускорил шаг, пересекая территорию порта. Идти было, к счастью, недалеко, и он быстро добрался до фасадной улицы, успев заметить, что десант Тист-Эдур захватил только главный причал. «Не торопятся», — подумал Буг, — «значит, уверенный в себе». Высадку никто не пытался остановить. Буг поспешил к малым причалам и, наконец, нашел то, что искал. Двухмачтовый жустрый кораблик, давно не крашенный, но вполне исправный. На палубе ни души, однако, ступив на сходни, Буг тут же услышал голоса и топот сапог. Гость достиг середины палубы, когда дверь в рубку распахнулась, и из нее появились две вооруженные мечами женщины. Слуга замер на месте и поднял руки. Из-за женских спин возникли еще три фигуры. Воительницы посторонились, уступая дорогу. Высокий, с седой, гривый мужчина в темно-красной накидке. С ним второй, явно какой-то маг. Третье лицо было буго знакомо. «Доброе утро, Шант». «Вот, значит, куда тебя отправил Тигол? «Буг, что ради странника тебе здесь надо?» «Сойдет вместо приветствия. А эти бравые солдаты и есть новый экипаж, нанятый Шуркой Лаль». «Кто этот человек?» — спросил седоволосый Ушант. Та скривилась. «Слуга того, кто меня нанял. Он же хозяин вашего работодателя. Раз этот тип здесь быть беде». Что стоишь, Буг? Говори уж. Для начала неплохо бы нас представить, Шант. Женщина закатила глаза. Стальные прутья. Поклявшийся воин багровой гвардии. С улыбкой перебил ее Буг. Извини, продолжай. Корло, его верховный маг. Опять же, извини, но этого достаточно. Времени совсем мало. Мне нужно взять этих людей с собой. Зачем мы тебе понадобились? Спросил стальные прутья. «Вы должны убить бога Джехов. Лицо поклявшегося омрачилось. «Нам уже приходилось с ними иметь дело!» Буг кивнул. «Если джеки доберутся до своего бога, они, естественно, будут его защищать!» «Где он?» «Далеко?» «Пара улиц отсюда, в заброшенном храме!» Воин кивнул. «Чей это бог? Одиночников или деиверсов?» «Деиверсов!» Поклявшийся повернулся к Корла. Маг ответил. «Приготовьтесь, солдаты, нас ожидает схватка!» «А что я скажу Шурк, если она явится?» — спросила Шант. «Мы ненадолго», — сказал Стальные Прутья, вынимая меч. «Погоди-ка!» — Шант подскочила к Буггу. «Как ты узнал, что мы здесь?» Слуга пожал плечами. «Видать, странник подтолкнул. Береги себя, Шант!» и передавай привет Хеджун и Риссар. Лады?» 50 шагов безлюдной мощеной дороги отделяли наступавших от зияющего пустотой въезда в Летерас. Трулсенгар оперся на копье и посмотрел на Рулада. Одетый в меха император, нахохлившись, ходил туда-сюда, как дикий зверь, не спуская глаз из городских ворот. Ханан Масак и уцелевшие в битве Криснан выдвинулись на 10 шагов, окруженные медленно ползущим вперед облаком теней призраков. Призраки достигли входа и после небольшой задержки хлынули в город. Ханнан Масак вернулся туда, где ждали император с братьями. «Наше чутье не подвело нас, император. Присутствие Седы не дает о себе знать. В гарнизоне остался лишь десяток младших магов. Призраки и демоны легко справятся». Мы быстро прорвемся через баррикады и выйдем к Вечному Дому еще до обеда. Самое подходящее время для восхождения на трон. «Баррикады», — кивая, повторил Рулат. «Отлично. Мы желаем сражаться. Уди нас!» «Я здесь», — раб выступил вперед. «На этот раз останешься при дворе под началом урут». «Император, мы не хотим рисковать тобой, Уди нас!» Но если мы пойдем в бою, пусть за тобой пошлют без промедления. Раб поклонился и отошел назад. Рулат рывком повернулся к отцу и братьям. — Пора идти на штурм Литераса! Мы станем империей! Войска двинулись к воротам. Трул на мгновение задержал взгляд на Ханнане Масаги, пытаясь угадать его тайные планы, и пошел догонять братьев. Халби вступил в Летерос со второй ротой. Через 20 шагов он отошел в сторону и остановился, наблюдая за осторожным продвижением Эдур. Никто не обращал на него ни малейшего внимания. Из-за приоткрытых ставень выглядывали бледные лица, над доками кружили и наперебой орали перепуганные чайки. Где-то впереди у первой баррикады завязался бой. Глухо ударила магия, раздались крики. Бессмысленное истребление. Халл надеялся, что солдатам гарнизона хватит ума не корчить из себя героев. Какой резон продолжать борьбу? Летер пал. Оставалось изгнать беспомощного короля с двуличными советниками. Для Халла Беддикта в этом заключался единственный положительный момент войны. Он заранее смирился с гибелью брата. Хотя Брис, еще жив, его кончину никто и ничто не могло предотвратить. Поборнику суждено умереть, защищая короля. Трагичная, ненужная смерть, но таков литерийский обычай. Чтобы бы Хал или кто-то другой сейчас не сказали, никто их не послушает. Разум Хала окончательно очистился от пепла. Вчера была резня, сегодня смертоубийство. Он пошел на измену, надеясь дожить до того дня, когда придет конец разнузданному сумасбродству его народа. Мысль о том, что и Брису придется отдать жизнь за эту победу, всколыхнула новую волну пепла в душе Халла. Кто теперь простит его? Даже если так, остается выполнить еще один долг. Когда в город вошла третья рота Тиста Эдур, Халл нырнул в переулок. Он хотел поговорить с Тиголом, объясниться, сказать брату, что разобрался в его хитростях и тайных планах. Возможно, Тигол — единственный в Литерасе, кто не осудит Халла. Хоть бы он простил. За то, что много лет назад не оказался рядом, чтобы спасти родителей. За то, что не смог спасти Бриса. Если простит, ничего больше не надо. Удинос в толпе других придворных рабов ждал своей очереди войти в литерас. Передавали, что в городе кто-то еще сопротивляется. Рядом стояла Урут, а с ней Майен в тяжелой накидке — с пустым лицом и с глазами затравленного зверька. Урут не отпускала сноху ни на шаг, словно боялась, что та сбежит. Ни из сочувствия к ней самой. Главная забота теперь была о ребенке. Бедняжка Майен. Уди нас знал, каково ей. Его охватила странная лихорадка. Кровь кипела от нетерпения. Тело под балахоном обливалось потом. Кожу жгло, как огнем. Он держался из последних сил, боясь потерять самообладание. Это чувство налетело внезапно, как паника в мыслях, как безотчетный страх, и все нарастало. Превозмогая головокружение, Удина собрался с мыслями и понял, в чем дело. Раба охватил ужас. В нем просыпался Вивал. Ведомые Бнагга и Джеки ворвались в город. Наклонив головы, одиночники как один искали запах своего бога. Различив его среди кочующих политеросу испарений кислого страха, стая рванулась вперед. Ее коллективное сознание затуманило ярость. Радостный вой девяти тысяч волков заполнил город, рассыпаясь по улицам эхом, нагоняя ужас на притихших горожан. Девять тысяч белошерстых бестий в едином неистовом порыве устремились по улицам, сходящимся в одной точке у старого храма. Бнагга присоединил свой голос к леденящему кровь в вою. Его сердце прыгало от дикой радости. Демоны, призраки, тисты эдур проклятые императоры перестали существовать. Все они лишь временные союзники. Теперь к власти в Летеросе придут тшеки. Империя одиночников с богом-императором на троне. Рулада порвут на части. Все Эдур, наконец, станут просто кровоточащим сладким мясом. Им проломят головы, а содержимое сожрут. День закончится таким побоищем, что уцелевшие запомнят его на всю жизнь. 73 лучших солдата за спиной Мороха Невата сомкнули щиты. Его рота прикрывала самый важный мост через главный канал. Подходящее место для последнего представления. Третий ярус находился прямо за спинами солдат. На нем уже появились первые зеваки. Жители Летераса падки до азартных зрелищ. Такую возможность для пари и ставок они не упустят. Что ж, номеруй смерть красна, подумал Морох Неват. После сегодняшнего дня никто больше не будет смотреть искоса и сплетничать о малодушии Фенадда под высоким фортом, Невелико утешение, но хоть что-то. Морох вспомнил, что обещал помочь Турудалу Бризаду, но тот нес такое, во что поверить было невозможно. Сказки о богах и прочем в исполнении крашеного консорта подождут до следующего раза. Или следующей жизни. Пусть пижон-любовник пропавшей королевы и наглец-канцлер воюют сами. Морох же скрестит мечистисты Эдор, если тебе позволят. «Скорее всего, впереди ждет недостойная смерть от колдовства». Один из солдат шумно вздохнул. Финат кивнул, наблюдая за первыми Эдур, появившимися на главной аллее. «Не давайте смять стену из щитов!» — прорычал он, выступая вперед на пять шагов. «Отряд Эдур маленький! Отправим их душе в нужник странника!» Солдаты ответили на дерзкие слова победными криками. Их голоса осипли от ожидания кровавой схватки. Мечи загрохотали по краям щитов. Морох улыбнулся. Кажется, заметили. «Посмотрите на них, друзья мои, они уже задергались!» Рев одобрения сзади. Тисто Эдур помешков двинулись дальше. Первым шел воин в золотых доспехах. Морох где-то его видел. «Странник, благослови!» Прошептал он и обернулся. «Император! Тот, что в золоте!» Он быстро сделал еще четыре шага, остановившись у самого края моста. Поднял меч. «Иди сюда, проклятый урод! Иди сюда и сдохни!» Буг указал на улицу. «Вон, смотри, Турдл Бризад. Это он нуждается в твоих услугах. Будет недоволен, дай ему в ухо. Мне надо идти, но я скоро вернусь». С севера и востока раздался пронзительный вой. «Опаньки!» — сказал Буг. «Вам пора начинать, а мне надо кое-куда еще!» — добавил он, бегом направляясь к страннику. Стальные прутья кивнул. «Оружие на изготовку. Не будем зря тратить время. Сколько их там, Корла?» «Шестеро. Их любимое число». «Пошли». Буг не добежал до обернувшегося навстречу ему Турудела 15 шагов, когда, поклявшиеся за своими ратниками, разгоняясь, протопали мимо. Странник, вскинув брови издали, указал на вход в разрушенный храм. Багровые гвардейцы изменили курс и, не снижая темпа, пробежали мимо. На ходу стальные прутья прокричал Богу «Рад видеть, встретимся позже!» Командиры и его солдаты, не колеблясь, нырнули в темный проем. Раздались звериный рев, крики людей и оглушительный грохот магии. «Этот мой!» — проворчал Рулат, воздев клинок и направляясь к преграждавшему вход на мост одинокому литерийскому мечнику. «Император!» — попытался остановить его Ханнан Масак. «Мои Криснан сами справятся!» Рулат оглянулся. «Нет!» — взвизгнул он. «Без боя нельзя! Мы воины! Литерийцы заслужили достойную смерть!» Император сделал шаг назад. «Этот мечник храбр! Я хочу убить его сам!» Фир прошептал на ухо Труллу. «Вернее, сам хочет быть убитым. Я узнал литерийца. Он приезжал с делегацией». Трул кивнул. «Он тоже узнал Финадда, капитана литерийской гвардии, телохранителя принца Квиллоса. Рулат не ведал, на кого нарвался». Император приблизился к сопернику, держа на готове покрытый крапинами меч. Морох Неват усмехнулся. Рулац энгар, оживший мертвец. Если верить слухам, потом его убили в трейте. На этот раз я позабочусь, чтобы ты больше не ожил, и изрублю тебя на куски. Финат внимательно следил за приближением императора. Морах был готов к быстрой атаке, но скорость, с которой клинок свистнул рядом с его головой, застигла его врасплох. Финат все же успел пригнуться и уклониться вправо. С оглушительным звоном меч соперника ударил по шлему, сорвав его с головы Мороха. Фенат, не выходя из низкой стойки, отпрыгнул назад, но тут же выпрямился. Треть его меча была измазана кровью. Он поймал нападавшего на контрприем. Рулат, пошатнувшись, отступил назад. Из его правого бедра толчками хлестала кровь. Ведущая нога всегда уязвима. «Посмотрим, какой из тебя танцор, император!» Морох тряхнул головой, чтобы избавиться от звона в ушах. Мышцы и сухожилия спины и шеи без языка вопили от боли. Ему хорошо досталось, но обе руки пока действовали. С пронзительным криком Рулат снова бросился в атаку. Замах мечом обеими руками, небольшая пауза, достаточная, чтобы увернуться от поспешного защитного выпада Мороха, Потом мощный удар. Финат изогнулся в попытке уйти из-под острия меча. Правое бедро, по которому полоснул зазубренный клинок, загорелось огнем. Из него брызнула алая влага. Оказавшись в мертвой зоне, Морах под острым углом воткнул собственный меч в левую подмышку императора. Преодолев преграду из золотых монет, скользнув по ребрам, лезвие, чиркнув по внутренней стороне лопатки, нацелилось в позвоночник. Меч Рулада вскинулся, словно сам собой. Император, изменив хватку, развернул его острием вниз. По диагонали меч вошел в правое бедро мороха, поверх берцовой кости, пронзив пах. Рулат резко нажал на рукоять сверху вниз, острие его меча врезалось вниз с живота Фенадда. Император выпрямился, толкнув оружие вверх, загоняя его еще глубже в туловище мороха, ближе к сердцу, кромсая левое легкое. Острие меча вышло наружу с левой стороны, позади ключицы. Умирая, Морох вложил все оставшиеся силы в последний толчок. Рулат сложился на острие. Раздался хруст сломанного позвоночника. Широко улыбаясь багровыми губами, Морох-неват повалился на скользкую мостовую. Рядом с ним рухнул Рулат. «Над Морохом...» Нависла фигура одного из братьев императора. Откуда-то далеко послышался голос. Как тебя зовут, Финат? Он попытался ответить, но захлебнулся кровью. Мое имя Морох Неват. Это я убил вашего поганого императора. Ты и вправду поборник короля? Ваши солдаты на мосту тебя так зовут. Ты и есть тот самый Финат? Нет, гады. Встреча с ним вам еще предстоит. С этой приятной мыслью Морох Неват умер. Как быстро приходит исцеление и возвращение к жизни. Заглушая волчьи вой, отзывающийся эхом в хоре обреченных, император издал душераздирающий крик. Рота солдат на мосту, замолчав и вытаращив глаза, наблюдала, как залитый кровью рулад, дрожа поднялся и вытянул меч из туловища Финадда. Его глаза светились сумасшествием и ужасом. «Уди нас!» Безнадежность и одиночество. Душа корчилась в агонии. «Уди нас!» Отчаянный крик сына, достиг ушей матери, стоявшей в двухстах шагах на главной аллее. Она обернулась, ища взглядом раба среди свиты. В то же мгновение Майен, с воплем растолкав других женщин, выскочила на аллею и пропала из виду. Застыв на месте, Урут не сразу сообразила, что делать. «Уди нас, где ты?» Ее окружали испуганные, растерянные лица. Хорошо знакомые лица, но среди них не было одного. Уди нас. Раб сбежал. Уди нас набросилась на челядь с кулаками. «Найти! Найти Удинаса!» Ее трясло от злости. «На Удинаса! На всех литерийцев!» «Изменники! Мой сын предан!» «О, они дорого за это заплатят!» Со всех концов города доносились звуки борьбы. Захватчики, как вода, текли по улицам, где их встречали потерявшие всякую надежду солдаты. Пугливо перебегая из одного укромного уголка в другой, под навес густых зарослей во дворе, Кубышка роняла слезы. Они ней все позабыли. Пятеро убийц почти вырвались на свободу, их могильник разваливался, через широкие разломы проглядывала тьма. Пять приглушенных голосов слились в низкий, как бой барабанов гул, который неумолимо поднимался к поверхности. «Ох, куда все подевались?» — хныкала девочка. «Где мои друзья?» Кубышка неуверенно подошла к захоронению, где покоился ее единственный союзник. Он был на месте, очень близко. Она протянула руку и... Какая-то сила протащила ее сквозь вздыбившуюся толщу горячей земли и выбросила на скользкий от жидкой грязи берег. Перед ней под серыми небесами расстилалась зловонная топь. На расстоянии протянутой руки из темной воды возникла чья-то фигура. Белесая кожа и длинные волосы залеплены грязью. «Кубышка!» — раздался натужный голос. «Посмотри сзади! Достань!» Девочка глянула через плечо и увидела торчащую из трясины пару мечей. «Кубышка! Передай их сюда!» Услышав влажный шлепок, она быстро обернулась. Голые руки ещё одного существа вцепились в туловище её друга. Женские, жилистые, покрытые узлами мышц, белокожего тащили назад. Он ударил локтем в бешено кривляющееся лицо. Внезапно вынырнувшее из болотной жижи, брызнула кровь, но сцепленные руки не разомкнулись. Обе фигуры утонули в кипящей пене. Поскуливая, девочка подползла к мечам. Она вытащила их из грязи и, двигаясь на четвереньках, подтянула к самой воде. В толчье волн мелькали руки и ноги. Дрожа всем телом, кубышка ждала. Как легко снова быть рабом? Отдать все тело, волю, каждый мускул и орган, пульсирующую в венах кровь во власть вивала. Уди нас почти перестал видеть своими нынешними глазами мелькающие внизу улицы. Внезапная яркая вспышка сознания, и вот он среди троих волков-одиночников. Те, как один, обернулись, зарычали, оскалили зубы, а его пальцы превратились в когти, которые вонзились в волчью плоть, сомкнулись вокруг грудной клетки, выдрали с корнем часть ребер. Огромный узловатый кулак ударил сбоку по морде бросившегося на него зверя. Хрустнула шея, волчья голова бессильно повисла. Жизнь в глазах Дшека угасла. И снова полет. Он нужен хозяину. Здесь и сейчас. Без промедления. Он раб. Ни за что не отвечает. Он лишь орудие. У Динас понял, что яд покорности уже начал действовать. Сильнее и сильнее. «Нет, ничего нового в том, что тебя используют другие. Посмотри на эти раскоряченные трупы». Бедные элитерийские солдаты погибли ни за что ни про что. Защищали уже издохшее королевство, разделив его судьбу, как и подобает гражданам. Королевство застоя на службе у бога праха, его храмы — кривые аллеи, борозды между камнями мостовой. Нет мира приторнее, друзья мои. Здесь понятия чести, веры и свободы растоптаны и присыпаны тонким слоем ненависти, зависти и двуличия. «Любой принцип, как былинка, на смрадном ветру клонится то туда, то сюда. Мир, не желающий нарушать мутную дрему святой апатии, им будет править бог праха». Навстречу неслась дюжина волков. Придется задержаться. Удинос раскрыл зубастую пасть. «Как у тебя это получается?» — спросил Бук. Странник глянул искоса. «Ты о волках?» «Они везде, но только не здесь, хотя должны были давным-давно явиться». Бог пожал плечами. «Я постоянно их отталкиваю. Боялся, что будет труднее. А вот вожак у них хитрый. Его не так легко сбить с толку. Кроме того, зверью мешает кто-то еще». «Кто?» «Он не за нас». Крики в храме затихли. Наступила тишина. Пять-шесть ударов сердца спустя послышались бормотание и ругательство. Первым вышел маг. Корло пятился задом, волоча за собой обмякшее тело, за каблуками которого тянулись две кровавые дорожки. Буг обеспокоенно шагнул вперед. «Живой?» Корло, сам сплошь покрытый порезами и царапинами, бросил на слугу диковатый взгляд. «Какое там?» «Прошу прощения», — пробормотал странник. Из проема вышли остальные гвардейцы. Все были ранены, один тяжело. Оторванная правая рука воина болталась на розовых сухожилиях. Глаза остекленели от болевого шока. Корла хмуро уставился на туру, дала Бризада. «Лечить умеешь, пока мы тут не истекли кровью». Последним храм покинул стальные прутья, на ходу возвращая меч в ножны. Командир гвардейцев тоже был весь перепачкан кровью, но не своей. На лице пугающе грозное выражение. — Мы думали, там волки! Будь ты проклят! — прорычал он базом, глядя в упор на странника, который, возложив руки на тяжело раненого солдата, сращивал разорванную плоть. Воин корчился от боли. Туру дал брезат, пожал плечами. У меня не было времени долго объяснять, какие именно твари вас встретят, поклявшийся. Если ты не забыл, конечно. Проклятые кошки. Ты хотел сказать кошка-ящеры, вставил один из гвардейцев, сплюнув кровь. Иногда мне кажется, что природа взбесилась. Ты не ошибся полуклюв, ответил Корло, прикрывая веки лежащей у его ног мёртвой стражницы. Стальные прутья внезапно бросился на перерез странников, скинув на ходу обе руки. Гигантский белый волк, стуча когтями, выскочил из аллеи и, нагнув голову, метнулся к турудалу бризаду, который даже не успел повернуться. Поклявшийся поймал зверя на лету, схватив его левой рукой за правую ногу чуть ниже плеча, а правой сдавив горло под оскаленной пастью. Он поднял волка, и хряснул головой о мостовую, разможив нос, череп и плечи. Судорожно задергались конечности. Одиночник перевернулся на спину и сдох, изрыгая желтую пену и поливая улицу мочой. Ноги волка перестали дергаться. Струя мочи через некоторое время тоже иссякла. Стальные прутья отошел от трупа. Полуклюв неожиданно рассмеялся. «Он тебя обоссал! Помалкивай!» буркнул гвардеец, осматривая ноги. «Худ меня забери, ну и вонище!» «Пора возвращаться на корабль», — пробормотал Корла. «Везде шастуют волки. Я не уверен, что сумею долго их сдерживать». «Зато я сумею. Особенно теперь», — отозвался Туру Далбризат. «Что изменилось, кроме того, что мы порезали на кусочки большую стаю?» Странник ткнул пальцем в мертвого одиночника. «Это Бнагга, вождь Чеков». Он перевел удивленный и в то же время признательный взгляд на Бугга. «Молодец. Хороший выбор». «Его отряд даже против Асеила выстоял», — пожал плечами Буг. Глаза Бога расширились. Он повернулся к стальным прутьям. «Я обеспечу вам спокойный проход к кораблю». «Проклятие!» — воскликнул Буг. «Они лезут наружу». «Не всех прикончили?» — спросил Стальные Прутья, озираясь вокруг и хватаясь за рукоять меча. «Не здесь, однако недалеко». Буг смерил воина оценивающим взглядом. Стальные Прутья нахмурился. «Корло, отведи отряд на корабль. Давай, старина, не подкачай». «Тебе не обязательно. Обязательно. После того, как меня обоссал этот волчара, мне нужно на ком-нибудь сорвать злость». «Ведь будет еще одна схватка. Я прав?» Буг кивнул. «Большая стая по сравнению с ними, возможно, покажется тебе котятами». «Возможно, невозможно. Говори прямо. В этом бою будет трудно победить». «Отлично», — огрызнулся стальные прутья. «Чего стоим?» Слуга вздохнул. «Тогда следуй за мной. Мы идем к мертвому дому Азатов». Мертвому? «Худ меня забери, да это просто летний праздник какой-то». «Летний праздник? Мне положительно нравится этот верзила. И мы явимся на него без приглашения, поклявшийся. Еще не передумал?» Стальные прутья глянул на мага, который побледнев слушал, отрицательно мотая головой. «Как отведешь бойцов, Корла, возвращайся и найди нас. И постарайся не опаздывать». Похлявшийся! Ступай!» Буг посмотрел на странника. «Ты тоже с нами?» «Душой», — ответил тот. «Боюсь, у меня осталось еще одно важное дело. И, кстати», — добавил он, заметив, что Буг и стальные прутья готовы идти. «Дорогой слуга, большое тебе спасибо. И тебе тоже, поклявшийся. Не скажешь ли, сколько поклявшихся осталось в Багровой гвардии?» «Понятия не имею. Несколько сотен, наверное». Разбросаны по всем краям. Седовласый воин ухмыльнулся. До поры до времени. «Надо бежать!» — вмешался Бук. «Не отстанешь?» — спросил Стальные Прутья. «Я бегаю быстрее волн в ураган!» — ответил Бук. Брис остался один в коридоре. Вой, наконец, стих. Шум не проникал сквозь толстые дворцовые стены. Сражался ли гарнизон вокруг Вечного Дома или уже сдался, понять было невозможно. Оборона изначально не имела шансов на успех. Услышав странный звук, Брис затаил дыхание. Он опустил глаза и уставился на Седу, лежавшего на полу лицом к тронной зале. Курукван повел головой и чуть приподнялся. Со стороны Седы донесся тихий смех. «Дорога. Та самая». Дрожа от радости, демон бросился ко входу в пещеру, вытаскивая из широкого речного потока свою массивную, раздувшуюся тушу. Все дальше вглубь, сжимаясь для рывка в туннель под городом, по которому еще текла сладкая от гнили вода из старого болота. Сущий нектар для демона. Вот-вот он сделает последний рывок, освободиться от хватки своего хозяина, который в этот момент занят и ничего не замечает, о чем еще пожалеет. «Сейчас! Сейчас!» Демон устремился вперед, заполнил собой пещеру, ввинтился в узкий, извилистый туннель. К сердцу, чудесному, славному сердцу всемогущества. Демона жгло двойное пламя радости и жажды. «Так близко! Протиснуться!» Путь становился все уже, проползти под огромным гнетом камней и почвы. «Еще чуть-чуть!» Место вдруг стало больше и в ширину и в высоту. Какое блаженство! Приветливая теплая вода. Вот оно сердце, гигантская каверна под озером, душа города, власть. Брис расслышал, как Курукван сказал: "Пора, дружище Буг". Не добежав тридцать шагов до заросшего двора башни Азатов, Буг остановился, как вкопанный и с улыбкой склонил голову на бок. Стальные прутья замедлил бег и обернулся. — В чем дело? — Найди девочку. Я присоединюсь к тебе позже. — Буг, я быстро поклявшийся, мне надо кое-что сделать. Гвардеец, помедлив кивнул и побежал дальше. Буг прикрыл глаза. — Ягудская ведьма, услышь меня. Помнишь мою услугу у каменоломни? Настало время... «Взаимности!» В голове слуги зазвучал голос ведьмы. Поначалу далекий, он быстро приблизился. «Я слышу тебя, торопыга. Мне ясно, чего ты хочешь. Ха -ха. Но ты хитрец. О нет, на этот раз я не могу приписать все заслуги только себе». Демон расширился, заполняя каверну. Сердце было повсюду. Впитывая силу, его плоть оживала. Оковы начали таять. Осталось дотянуться и ухватить покрепче. Вот оно! Могущество тысяч богов! Демон протянул множество загребущих цепких рук. В пустоту. Откуда не возьмись, раздался голос смертного. Седа произнес всего одно слово, тихо, но четко. «Попался!» «Обман! Мираж! Ловушка!» Демон бешено метался в вихре бурового ила в поисках выхода, но выход из туннеля был наглухо закрыт. Гладкая ледяная поверхность обожгла холодом. Демон отшатнулся. «Тогда через озеро! Наверх! Быстрее! Быстрее!» Урстахубат с бывшей любовницей Пиносель успели изрядно набраться еще до падения Литероса. Парочка распевала песни, празднуя конец долговой кабалы, выделывая кренделя на скользкой от плесени дорожке, ведущей в обход отстойного озера. Собочины за ними настороженно наблюдали крысы и кивающие головами голуби. Когда вино закончилось, между собутыльниками вспыхнула перебранка. Началось с малого. Пиносель издала громкий вздох. «Теперь ты можешь на мне жениться». До ее приятеля не сразу дошел смысл сказанного, а когда дошел, его припухшие глазки широко раскрылись в недоумении. «Жениться на тебе? А сейчас тебе чем плохо, вишенка моя?» «Чем плохо? Я хочу, чтобы меня уважали, толстый блохастый олух. Разве я не заслужила? Женись на мне, Урстаху, бат! Все равно нас захватили! Женись!» «Ладно, ладно. Когда?» — потребовала женщина, чувствуя, что рыба вот-вот сорвется с крючка. «Когда? Но...» Урста лихорадочно думал, что ответить. В этот момент вонючая зеленая поверхность отстойного озера набухла, став похожей на плоскую кучу удобрений из морских водорослей и побледнела до молочной белизны. Вся вода в озере в одно мгновение замерзла и от поверхности повалил пар. Ледяной ветер ударил в лицо Урстахубата и Пиносель. Из глубины озера донесся глухой удар. Урстахубат вытаращил глаза и разинул рот. Наконец, он покорно опустил плечи. Сегодня же, милая, я женюсь на тебе сегодня.